Глава 7. Переодеваюсь в специальную форму, быстро окинув себя взглядом в зеркале, висящем в общей раздевалке для персонала. Или здесь зеркало такое, или все таки за те несколько недель, что мы живем здесь, я немного набрала вес и сейчас уже не выгляжу как ходячий скелет. По поручению миссис Бронт сразу иду в главную гостиную, где будет проходить основной прием. Помещение просто огромных размеров, открытое пространство без дверей в форме правильного шестиугольника. Проходы в виде арок отделаны черным мрамором с бежевыми и золотистыми прожилками. Стены окрашены итальянской штукатуркой бежевого оттенка. С высокого двухуровневого потолка по центру в импровизированной нише свисает потрясающей красоты хрустальная люстра. Прямо под всей этой красотой на мраморной плитке услан коричневый бежевый ковер с помпезным рисунком. На нем стоит квадратный журнальный столик из черного полированного стекла. По обеим сторонам от столика на изящных позолоченных изогнутых ножках Стоят два бордовых дивана с характерным вензельным рисунком на мягкой обивке. Справа у стены, почти до потолка, находится огромный мраморный камин, которые бывают, наверное, только в замках. Наблюдаю, как охранники заносят в помещение столы для закусок и под руководством миссис Бронт ставят их у стены, чтобы они не загораживали проход. В краем уха успеваю услышать, что ужин планируется в формате фуршета. Увидев меня, экономка жестом указывает мне подойти к ней. «Шерил, помоги Тессе с сервировкой столов, а я пока пойду проверю, как там дела на кухне». «Хорошо, миссис Бронт». Экономка уходит, оставив нас за горничной вдвоём. «Вот, держи». Тесс протягивает мне две скатерти. «Эту накрой под низ, указывает на большую тёмно-бордового цвета. «А эту наверх, чтобы два края лежали на столе, а два других свисали», поясняет по поводу бежевой. «Должен получиться ромб». Отходит от меня, начиная ловкими движениями накрывать скатерти на стол. Стараюсь не отставать от нее, периодически кидая взгляды в ее сторону, чтобы убедиться, что делаю правильно. «Неплохо получается», – заключает напарница, осмотрев результат моей работы. «У тебя есть опыт работы горничной?» «Нет», – смеюсь. «Я всю жизнь проработала доктором. Просто я быстро учусь». «Доктором? И от чего ты лечишь людей?» «Я хирург». Брр блондинку передёргивает. «Ненавижу вид крови. Всегда считала врачей-хирургов немного маньяками. Мы такие же, как и все». «Пожимаю плечами. По манере говорить и свежему молодому лицу могу предположить, что девушке не больше 25, но я в ее годы была взрослей. Это скорее закономерность. Многие дети, выросшие в детском доме, взрослеют значительно раньше. Сейчас нам нужно расставить бокалы на твоем столе и принести вино и шампанское из погреба. Осталось не так много времени, нужно поторопиться», предвигает стоявшие все это время на полу коробки с бокалами и фужерами. Протягивает одну ко мне, и я открываю ее, начиная извлекать начищенную до блеска посуду. Как же я не люблю все эти мероприятия. Весь этот официоз ужасно раздражает. А что они проводятся здесь часто? Не так уж часто, но каждый раз мистер Мартин приглашает гостей, от которых хочется держаться подальше. Впрочем, как и от него самого, закатывает глаза. Он умеет найти себе окружение. Если бы не деньги, которые здесь платят, бесплатное проживание с питанием, я бы уже давно отсюда сбежала. «Да что в этом мужчине не так?» Заканчиваем расставлять бокалы, когда в гостиную входит миссис Бронт. «Молодцы, девушки. Осталось принести тарелки с приборами и будем заносить закуски. Гости начнут приезжать через полчаса». По помещению разносятся голоса гостей, приглушённые из-за играющих на скрипке и саксофоне музыкантов. Все разбрелись по небольшим компаниям. Кто-то сидит на диванах, кто-то стоит у камина и в других частях помещения с бокалами в руках. Все присутствующие одеты с иголочки, мужчины в дорогих смокингах, женщины в красивых вечерних платьях. На лицах гостей едва ли можно сосчитать улыбки. На первый взгляд атмосфера спокойная и расслабленная, но в воздухе витает какое-то странное напряжение. Как и Велина, слежу за тем, чтобы на столах всем хватало напитков и закусок. Тихо стоя в стороне. Замечаю Тс направляющуюся ко мне с пустым подносом, раздав очередную порцию напитков гостям. Девушка равняется со мной, взяв поднос под мышку, и становится рядом. «Ничего веселей я еще не видела». Ее тон полон сарказма. «Здесь всегда так?» — решаю уточнить. «И это еще не спустился мистер Мартин», — фыркает себе под нос. «А что будет, когда он спустится?» «Хочется, наконец-то, утешить своё любопытство касаемо этого загадочного мистера Мартина. Сейчас сама увидишь. Вот как раз и он, собственной персоной», — указывает взглядом мне через плечо. «Поворачиваюсь в ту сторону и замечаю двух вошедших мужчин». Один из них – Рос, личный телохранитель мистера Мартина, а другой, которого сейчас загораживает крупное тело телохранителя, видимо, и есть хозяин дома. Голоса гостей затихают, и все взгляды устремляются на вошедших. Первым к ним навстречу выходит седовласый мужчина со своей немолодой спутницей и протягивает руку хозяину, которого все еще закрывают от моего взора. Когда гости еще только начали приезжать, я успела услышать, что это мэр Детройта со своей женой. Мужчины приветствуют друг друга рукопожатием и перекидываются словами. Замечаю, как жена мэра смотрит на собеседника мужа каким-то странным взглядом. Даже издалека видно, как она сглатывает слюну, будто испытывая отвращение. Телохранитель осматривается вокруг сосредоточенным взглядом, пока его босс общается с гостями. Он не отходит от него ни на шаг. Чувствую, как быстро бьется сердце от предвкушения поскорее увидеть, что из себя представляет этот человек. В следующую секунду телохранитель отходит чуть назад, И передо мной встает он. Если я думала, что мое сердце бьется быстро, то я ошиблась. Сейчас оно готово выскочить из груди. Дыхание перехватывает, тело напрягается. По позвоночнику бежит холодок. Сжимаю вспотевшие руки в кулаки, прикусив изнутри щеку зубами, чтобы не вскрикнуть от увиденного. Кто бы мог подумать, что судьба сыграет со мной такую злую шутку, и я вновь увижу его. Мое тайное прошлое, моя боль, мое проклятие. Гэбриэл. И почему меня угораздило переехать именно в тот город, где живет он? Смотрю на профиль мужчины, однажды вырвавшего мое сердце с корнем, и не могу поверить, что это все сейчас происходит со мной. Красивый, статный, высокий, коричневые, слегка вьющиеся волосы аккуратно причесаны, на мужественном подбородке нет привычной щетины, оставшие чуть выраженнее, чем раньше скулы, придают его лицу особую аристократичность. Но раньше я никогда не видела его в строгом костюме. Он всегда был одет более расслабленно. Последний раз я помню его в темных джинсах, белоснежной футболке, соблазнительно натягивающейся на мышцах груди и кожаной куртке. Его завораживающие изумрудные глаза были скрыты под солнцезащитными очками. Но мне так хотелось на прощание взглянуть в них еще раз. Он улыбался мне своими чувственными губами. Этот образ отпечатался в моей памяти. В то раннее утро я провожала его и впервые проговорилась, сказав, что люблю его. Человека, о котором почти ничего не знаю, даже его фамилия. В ответ он поцеловал меня долго и чувственно, а потом отстранился, взяв мое лицо в ладони и пообещал, что вернется очень скоро, и тогда все изменится. Он уехал от меня на своем классическом хромированном мотоцикле, и больше я не видела его. Вот только его лицо. Оно изменилось. Как только сзади него оказывается глава охраны, что-то говоря ему, и он поворачивается, явив моему взору другую сторону лица, не удержавшись, подношу руку, закрыв рот от шока. На щеке ближе к уху, до самого виска и спускаясь к шее, красуется продолговатый безобразный шрам. Из своей медицинской практики я научилась различать, что явилось причиной. И с уверенностью могу сказать, он получил этот шрам от ожога. Если смотреть на его профиль с этой стороны, он действительно выглядит пугающе. «Шерил, что с тобой? Ты как будто привидение увидела!» Сбоку раздается голос Тессы. «Да, наверное», – сбивчиво произношу. «А, так ты впервые видишь нашего красавчика-босса. Ну ничего, ты привыкнешь. Хотя у меня самой до сих пор мурашки от его вида». «Откуда у него это?» Мой голос дрожит. «Ты про шрам?» «Да». «Точно не знаю. Я работаю здесь только год, но как-то слышала в разговоре миссис Бронт про что-то, что произошло 4 года назад, когда убили его отца. Возможно, это как-то связано». «Убили?» Да. Вспоминая редкие моменты из прошлого, когда Гэбриэл был в настроении рассказать хоть что-то о себе, он отзывался о своем отце не самым лестным образом. Кажется, их отношения нельзя было назвать особо близкими. А что насчет его матери? Насколько я смогла запомнить, она умерла при родах. «Пора поработать», – отвлекает голос Тессы, и девушка отходит от меня к столу с напитками. Обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. Не хочу смотреть в его сторону, но мой взгляд прикован к нему. Сколько бессонных ночей я провела, мечтая, что однажды он появится снова и скажет, что тоже любит меня, что все случившееся с нами было настоящим. Но я давно перестала быть наивной и выкинула из головы пустые бессмысленные мечты. Все, о чем я когда-либо начинаю мечтать, убегает от меня, как песок сквозь пальцы. В один прекрасный день я просто запретила себе мечтать. Глава охраны выходит из гостиной. Повернувшись назад, Габриэл кидает что-то мэру, сжав его плечо. Его лицо непроницаемо, на нем нет улыбки и хоть чего-то отдалённо напоминающего эмоции. Нет, это не тот мужчина, которого я знала. Это чужой человек с ранами не только на лице, но и на душе. Мэр отходит со своей женой вглубь зала, а Гэбриэл что-то говорит своему телохранителю. Сейчас он повернут ко мне своей изуродованной стороной, и если бы я изначально увидела его таким, я бы попросту не узнала его. В гостиную входит новый гость. Мужчина лет 50 с целой свитой охранников. И взгляд Гэбриэла и Роса направляются в их сторону. Замечаю, как челюсти обоих мужчин напрягаются, а взгляды темнеют. Они медленно направляются, чтобы встретить гостя, но их напряженные фигуры напоминают львов, готовящихся к нападению на свою добычу. Гэбриэл протягивает руку гостю, и уголки его губ приподнимаются. Но это мало напоминает улыбку, это оскал зверя. «Неужели я когда-то могла любить такого человека?» Мужчина крепко жмёт руку хозяину дома – и, не отводя взгляды темных глаз, смотрят на представшего перед ним человека. Они будто изучают друг друга, пробуют на вкус. Между ними ощущается что-то зловещее и пугающее. Ощущение, что каждый мысленно уже расправился с другим. «Шерил, может, ты уже перестанешь пялиться на гостей, а наполнишь бокалы? Я уже почти все раздала». Сбоку от меня появляется Тесс. «Да, конечно». Собираюсь двинуться с места, как в следующую секунду на меня устремляется взгляд изумрудных глаз. Задерживаю дыхание, сжав кулаки и юбку рабочей формы. Ноги едва не подкашиваются от того, насколько отстраненный и холодный этот взгляд. Даже на расстоянии я чувствую исходящее от него полное безразличие. Он будто смотрит сквозь меня. Я для него всего лишь предмет мебели. Он переводит взгляд назад на своего собеседника, и я звучно выдыхаю, поспешив заняться своими сегодняшними обязанностями. Жалею, что ввязалась в это все. Лучше бы до сих пор так и не знала, в чьем доме живу.